Глава двадцать Танцы с волками. «Я слушаю, Ваша Светлость», — сказала Ло, мгновенно пожалев не о том, что позвала Ярла на свидание, этого-то было не избежать, а о том, что решила устроить его в глухом темном месте. Нэнси, конечно, защищает ее репутацию, но личные горничные могут и не поверить, решив, что она прикрывает шашни госпожи. Нет, пока разговор шел о деле, Лу не тревожилась. Но очень уж сладким стал голос Вольверца. «Все-таки позвольте», — сказал Ярл, и на ее плечи опустился мягкий тяжелый плащ, теплый от чужого тела. «Здесь холоднее, чем вам кажется». Первым порывом было снять непрошенную вещь, но ветер к ночи подол пронизывающий. Ло молча пожалела Нэнси, замершую в уголке балкона. С девчонкой плащом не поделишься, и послать ее взять что-то теплое тоже нельзя. Непременно Баргот принесет кого-нибудь, тогда точно от сплетен не отмыться. Кутаясь в плащ, она невольно вдохнула тонкий, горький аромат можжевельника и едва заметный, но коварный запах мужского тела. От плаща пахло его хозяином, чистым, сильным мужчиной. Дерзкий запах, уверенный и пьянящий, как старое вино. Снять плащ захотелось еще сильнее, а потом закутаться в него плотнее и дышать, дышать. Замерев, Ло молча ждала, стиснув пальцами толстую ткань, мгновенно оградившую от холода и ветра. «Знаете, негромко и словно задумчиво сказал Рагнерсон». Сейчас в Ольгарде мне решительно нечего делать. Новая война в ближайшие несколько десятилетий не начнется. Я первый приложу к этому все усилия. Правят снова женщины, и мне остались только малые походы на земли чужих кланов. А из подобного я давно вырос, как из детского доспеха. «И зачем мне это знать?» — хмуро поинтересовалась Ло, против воли наслаждаясь красивым низким голосом, которому очень шли гортанные перекаты ярловой речи. — Затем, что я, пожалуй, надолго останусь в Дарвинанте, — спокойно отозвался Северянин. — Может быть, даже на всю жизнь. Мне нравится ваша страна. И, полагаю, ваш король будет рад. — Заложник моего происхождения, оставшийся у вас по доброй воле, это ли не лучшее подтверждение, — что мы хотим мира. — А вам, если примите мое предложение, не придется расставаться с Родиной, которую вы так любите. — Предложение? Какое? — Брачное, разумеется, — усмехнулся Ярл, подставляя лицо ветру с наслаждением, словно холодные удары, от которых ёжилось ло, его гладили. Стоя у перил, он смотрел в ночное небо, но все равно Ло чувствовала внимание вольгарца так, словно он не сводил с нее глаз. «Вы с ума сошли?» — невежливо от растерянности выпалила она. «Или не заметили, что я уже замужем?» «Если это единственное препятствие, беру его на себя», — весело сказал Ярл. «Да, я знаю, что опоздал, но не так уж и сильно. Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, верно?» Притом, госпожа моя, будем откровенны, вы ведь выходили замуж не по великой любви, а по сговору. Достойно и правильно для знатной женщины. Но на месте вашего короля я бы подобрал вам супруга получше. Благодарю. Меня и этот устраивает. Из чистого упрямства сообщила Ло, всерьез раздумывая, не пора ли вернуть плащ и убраться подальше от сумасшедшего северянина. Чем? поинтересовался Рагнарсон вежливо, но с неподдельным любопытством. «Он вам не пара ни по крови, ни по нраву. Знаете, мы ведь когда-то встречались. Он вам не говорил? Ну, я так и думал. Этой встречи-то не назовешь. Просто ваш муж ходил в дружине Тана из моих родичей. И был, уж поверьте, той еще дубиной. Крепкой, как все невийцы, мореного дерева. Сейчас я слышал, его зовут Кирпичом. От дубины изрядное продвижение по службе, что и говорить. В самый раз для бастарда, взятого в дружину из милости, в память о его приемном отце. «Простите, ваша светлость», — сказала Ло, распахивая и раздраженно дергая плащ, так и норовящий задержаться у нее на плечах. Но удовольствие любоваться звездами в вашем обществе», не стоит того, что мне приходится слышать о собственном муже. — Нет, подождите, подождите, — повторил Ярл тише, и насмешливые нотки в его голосе сменились вкрадчиво просительными. Прошу прощения. Обидеть вас я точно не хотел. Что до Эйнара Рольфсона? Я ведь не говорю, что он плох. Если он остался таким же, каким был, то у вас в мужьях верный и честный человек — храбрый, стойкий. В этом я отдаю ему должное. Скажем так, он немного помолчал, и лос, не любопытством еще хоть что-то узнать о юности капитана, запахнула плащ обратно. Будь у меня дочь, я доверил бы Эйнору охранять и жизнь ее, и честь. Такие, как он, умеют быть верными псами. Но в зятья бы я его не взял, Именно потому, что больше он не умеет ничего. А женщине нужен муж, а не просто песунок. — И вы предлагаете вместо пса волка? — не удержалась от насмешки Ло. — Именно, — безмятежно подтвердил Рагнерсон. — Если уж выбирать из двух северян, то того, кто вас действительно достоин. Потому что вы, моя госпожа, знатного рода. Истинная золотая кровь, как у вас говорят. Такая же густая и горячая, как в моем роду. Что вам даст Рольфсон? Холодную крепость вместо дома. В горах, где и баран сойдет за учтивого соседа. Ах да, ищу себя. Только простите снова, я видел, как он с вами обходится. От ледяного тороса веет большим теплом, чем от этого новобрачного». «Вот уж не ваше дело», — изнывая от стыда, бросила Ло, потому что клятый вольгвардец был прав настолько, что страшно признать. «Ошибаетесь, мое, потому что я зову вас не просто на ложе, а в жены, и дам все, что не может дать он, знатный богатый дом, где вы будете полной хозяйкой, и вассалов, которые станут служить вам с радостью. Защиту, почет, уважение». Мои люди будут видеть вас не бывшего врага, а героиню, прекратившую бесславную войну и спасшую множество жизней в Руденхольме. И дома никто вас тоже не осудит, потому что вы вернетесь в Дорвену женой не бастарда-наемника, дослужившегося аж до капитана, а ярла, равного принцам крови. Знаете, не будь ваша принцесса-кристиана единственной наследницей трона, Я мог бы посвататься к ней, скрепив мирный договор, брачным, и даже думал об этом, пока не увидел вас. И вам хватило одного взгляда, чтобы предпочесть принцессе меня? Происходящее все больше смахивало на бред. Лоза подозрила бы то ли глупую, то ли, напротив, очень умную и жестокую шутку, но Ярл был пугающе серьезен. Да и не стал бы он шутить так с женщиной, связанной с ним долгом крови. Пусть и выплаченным, но сам же признал, что весь Вольгард ей обязан. Этот долг не из тех, что можно стребовать. Но мне хватило одного взгляда, чтобы увидеть женщину, которую я искал всю жизнь. Так же мягко и ровно ответил Рагнерсон. Прекрасную, умную и сильную а потом хватило одного вечера и одного дня, чтобы в этом убедиться. Я видел достаточно стекла и алмазов, чтобы научиться отличать одно от другого. Даже то, как вы все это время защищали мужа, это свойство алмазного сердца, а не стеклянного. Но разве он был вам достойный оправой? Сколько ни бей молотом, в золото не перекуешь». «Каким бы он ни был, он мой муж», — глухо сказала Ло. Она прекрасно понимала, что должна просто уйти в плаще или без него, неважно. Хотя, конечно, правильнее без. Но одно дело — отстраненное знание, а другое — мужчина, который воплощал все, чего она когда-то ждала от будущего мужа. Знатный, сильный, умный. Вольгвардец, да, враг, но ведь бывший. И разве она не вышла замуж за Рольфсона, в котором волчьей крови наполовину, да и та не лучшего свойства, если его отец не признал сына? А Ингольф Рагнерсон манил ее, как мотылька тепло огня. Все, что он говорил, было правдой или очень уверенно казалось ею. Она видела жаркие взгляды Ярла и не обманывалась в том, что желанно ему. Странно, конечно, но он северянин, и, может быть, для Вольгвардса ее светлая кожа и волосы красивы. Да какая разница? Он враг, а мало ли принцесс выходили за прежних врагов в знаменование мирного договора. Ярл зовет ее в жены, не в любовнице, как король. Вольгвардская герцогиня — это не капитанская жена. Такой брак поймет даже дарвинанское общество — Наверняка шокирована ее мезальянсом с Рольсоном. Еще и позавидуют многие. Разве что кто-то из тех, кто служил с ней, скривится. Но какое право они имеют судить ее, и без того отдавшую Дарвинанту все — здоровье, магию, саму жизнь? Сможет ли Ярл сделать ее счастливой? А почему нет? Он красив, любезен, от него веет мужской силой, Яростный, горячий, готовый согреть ее сердце и тело. И не нужно будет считать Флорины пенсии, чтобы выдать замуж Мелиссу. А это тоже важно, ведь у сестры вся жизнь впереди. Присветлый, о чем она думает? Как вообще смеет она, законная жена, принеся брачные обеты у алтаря, думать о подобном? Лу почувствовала, что краснеет. Ярл терпеливо ждал и нужно было отказаться со всей возможной учтивостью, чтобы высокий гость не почувствовал себя оскорбленным, мать его, Барготову, и не учинил скандала. И вообще ничего не учинил. Но вокруг было так тихо, словно весь мир исчез, и в вышине остались парить только они с Рагнарсоном, свободные от всего, прошлой вражды, предрассудков, страха. «И как же вы собираетесь устроить это, ваша светлость?» — услышала она собственный голос, холодный, как ветер, морозище ей лицо. «Я замужем!» разве ваш брак действителен?» — тихо и очень вкратчиво уточнил Рагнерсон. «Мое чутье подсказывает мне иначе. Ярл!» лозалилась краской. «Этого еще не хватало. Он что, обнюхал ее, как собака?» то есть как волк. Да если бы она знала, вылила бы на себя все флаконы в перемешку, и пусть его нюхливая светлость задохнется от такого амбре. Простите, — со смешком отозвался Рагнерсон, но я все-таки зверь в той же мере, в какой человек. С этим ничего не поделать. Если бы вы знали, как божественно пахнете без всех этих зелий, чем грешат ваши женщины. Не буду вас смущать. Все очень просто, поверьте. Если вы только согласитесь, завтра же уедете со мной. Не знаю, как расторгается брак по вашим обычаям, но не вижу к этому никаких препятствий. Детей у вас нет. Приданное, пусть с этим разбираются стряпчие, мне из него в любом случае гнутой ложки не нужно. Перед отъездом я при своих воинах поглянусь на мече, что считаю вас женой, и подтвержу клятву в вашем храме. Здесь же есть храм. Ну вот. — И вы уверены, что муж меня отпустит? — изумило Сло, не зная даже, что сказать о подобной наглости. — А почему нет? Рагнерсон, наконец, оторвался от созерцания ночи и повернулся к ней. Его глаза в темноте отблескивали не светлым янтарем, а темным, почти красным. Это пугало но и восхищала, как всякая красота, близкая смерти. «Почему нет?» — повторил он. «Капитан — разумный человек. Ему с самого начала нужны были не вы лично, а дворянство и деньги. Все это останется у него. Я же добавлю достойную виру за обиду. И уж кто-кто, а он поймет, что со мной ваша судьба изменится к лучшему». «А если не поймет?» Ло чувствовала себя, как на канате над пропастью. Именно сейчас все можно было изменить или оставить по-прежнему. Дух захватывает, будто летишь на качелях, не зная, выдержит ли веревка. «И поднимет руку на посла?» Беснул зубами в улыбке Ярл. «Не самый разумный поступок. Хотя прикрываться посольством — не совсем правильно с моей стороны. Я бы предпочел решить дело честным поединком по нашим законам. Можно даже не до смерти, лишь бы нам с ним обоим сохранить лицо. — Не вздумайте, — прошепел Ло, вдруг разом осознав, что все более чем серьезно. — Даже не думайте об этом. И, между прочим, я вышла замуж по королевскому сватовству так что расторгнуть брак может только король, а он не откажет человеку, от которого напрямую зависят условия мира, с полной безмятежностью закончил Рагнерсон. Даже если это наполовину волк. Вот уж в рассудительности его величества Криспина я уверен. И в его желании как можно сильнее упрочить этот мир тоже. Будь у него возможность выдать замуж на север пару дюжин дарвинанток, а взамен взять наших знатных девиц, он бы еще больше обрадовался. Он замолчал, и Лос, нарастающим ужасом, поняла, что Ярл прав. Чтобы король поставил ее желание выше пользы при заключении мира, да он сам ее свяжет, если понадобится, и вручит Ярлу как подарок. Боги, что же делать? И как выбросить из головы глупую мысль, что даже сталь, оказывается, может таять. Или она, Ло, никакой не стальной подснежник, а обычная дурочка, потому что не может вот так сразу взять и отбросить единственную возможность сбежать от своей судьбы какой-то другой, более счастливой может быть. «Как видите, никаких препятствий на самом деле нет», — пожал плечами Рагнерсон, вглядываясь свое лицо кроме вашего слова. — Решайте, моя госпожа. Лопа молчала. Ярл терпеливо ждал. Она позволила себе сладкую глупость хоть на несколько мгновений поверить в балладу о прекрасном принце, пусть и с волчьими глазами. Разве не для этого в балладах нужны отважные девы? Растопить ледяное сердце, превратить зверя в человека увы это не баллада и не рыцарский роман из тех что любит милиса она вдохнула напоследок можжевелого терпкий запах от плаща, зная что вряд ли почувствует его снова, но забыть не сможет и сказала заранее соглашаясь что потом об этом пожалеет, но ведь если не знаешь как поступить, то поступай по чести мне жаль Ваша светлость, я могу гордиться вашим предложением, но оно ничего не меняет в выборе, который я уже сделала. Кем бы ни был мой муж, он достойный человек, честный и верный, как вы сами сказали. Я бы лишилась всякого уважения к себе и стала недостойной вас, если бы предала брачную клятву, которую дала добровольно». Не знаю, надолго ли нас с ним связала судьба, но пока я его жена, я ею и останусь. Мне жаль. Что-то рвалось внутри, по-живому, невозможностью и нежеланностью выбора. Да, она не хотела этого брака, кляла Рольфсона и порой ненавидела за упрямство, подозрительность и дурость. Однако такого позора капитан не заслужил и нажав в спину тоже. А ведь придется думать теперь еще и об этом, потому что Ярл не похож на тех, кто легко отступается от желанной цели. Боги, как сложно-то! И почему вы дарите мечту именно тогда, когда она уже не нужна? Ведь даже если Ло проживет три года до развода, разве станет ждать волчий Ярл, оскорбленный отказом? Мне тоже жаль» тихо сказал Ингольф Рагнерсон, подтверждая ее мысли. «Прощайте, моя госпожа. Точнее, до завтра. Надеюсь, вы хотя бы выйдете нас проводить. Не беспокойтесь, я не сделаю ничего против законов чести». Ло молча кивнула. Пальцы, которыми она стеснула плащ, запахивая его на груди, никак не хотели разжиматься, словно это могло что-то изменить. «Оставьте, прошу», — улыбнулся Ярл. «Раз уж я не могу подарить вам настоящий фейел, чтобы вы никогда не замерзли, мне приятно знать, что хоть мой плащ вас греет. И если вдруг передумаете...» В наших балладах поется о женщинах, которые изменили судьбу, сбежав к выбранному мужчине в одной рубашке и с погоней за плечами. — Помните, что у меня всегда хватит плащей, чтобы вас согреть, и клинков, чтобы защитить. Легким шагом отступив от края балкона, он повернулся и, блеснув глазами, последний раз посмотрел на Ло, а потом исчез в полумраке коридора. И сразу ей стало холоднее, словно до этого ночная стужа боялась самого присутствия Ингольва. «А мы теперь пойдем к себе, миледи», — жалобно сказала продрогшая Нэнси, и Лоу уколола совесть. «Идем, конечно», — сказала она и даже улыбнулась, а потом сняла плащ и накинула девчонки на плечи. «Быстро в комнату. Давай, давай. Я тоже иду». Нэнси, кивнув, метнулась в коридор. Лоу услышала дробный стук ее башмачков на деревянной подошве. Отойдя от перил, она на ходу потерла озябшие руки и мрачно пообещала себе обзавестись плащом не хуже Ярлова. «Вряд ли будет вежливо оставить себе именно его. Хотя...» «Если дождаться, пока уедет сам Ярл, его плащ будет отличным дополнением к Маркусовой рубашке в глазах мужа», — невесело улыбнулась она. Двери комнат, отведенных северянам, то темнели в стене слепыми пятнами, за ними уже спали, то светились щелями внизу. Лов вспомнила, что велела разнести гостям на ночь горячее вино со специями, но проверять еще и это. Да баргот с ним. Она сделала все, что могла, а капитан пока только ходит вокруг, смотрит на это сделанное и молчит. Ее собственная комната была совсем близка а в коридоре потеплело от топящихся в комнатах очагов, и Ло мысленно была уже в постели, как тени у стены поколебались, и молодой ведьмак выскользнул из них, преградив ей путь. Ло невольно вздрогнула, больше от неожиданности, чем от страха, но Дагмар показал открытые ладони и поклонился. — Прошу прощения, моя госпожа, — сказал он негромко, — я не задержу вас надолго но раз уж сегодня вы заключили одну сделку и отказались от второй не хотите ли третью и какую же нет она не будет бояться просто хватит уже сюрпризов на сегодня ради пресветлого луна миг посетила шальная мысль что это тоже будет предлагать руку и сердце стало даже смешно и увиделась вдруг что черноглазый смуглый дагмар не намного старше нее и хорош собой, разве что волосы седые наполовину, но у нее и у самой так просто на светлых незаметно. Боги, могла ли она представить, что будет думать о вольгородцах так же легко и спокойно, как о дарвинанских или фраганских дворянах? Разумеется, выгодную, блеснул белозубой, как у всех северян улыбкой Ведьмак. Как в сказке. Что-то очень нужное от меня и сущий пустяк от вас. — В сказке такие сделки плохо заканчиваются, — мрачно отозвалась Ло. — Сначала скажите цену, мэтр, а я подумаю. — И не надо про то, чего я дома не знаю, и прочие классические надувательства. — Ну что вы! — рассмеялся он так же тихо, но очень искренне. Я же все-таки не Альф, это вы мне льстите. — Правда, пустяк. — Скажите, как вы поняли, что Тин Лейфсон ведьмак? У вас амулет какой-то? Я ведь умру от любопытства. Он явно знал, что Ло потеряла дар и не могла просто опознать Тин Лейфсона по отблеску его личной силы. И смотрел без ненависти или презрения, а с веселым любопытством — которое было бы обидным, если бы Ло могла позволить себе такую роскошь, как обиды. «Значит, что-то нужное», — уточнила она. «Надеюсь, я смогу решить, брать это или нет». «Сказки вы знаете хорошо», — серьезно подтвердил Дагмар, и смешинки заплясали в его ярких черных глазах, поймавших луч на лампы. «Сможете». Я сегодня играю так честно, что сам себе удивляюсь. «Я стояла у стола и видела, как вы входите», — устала сказала Ло, мечтая послать шутника к демонам. «Но вдруг и правда скажет что-то полезное». Юный оруженосец первым делом посмотрел на стол, проголодался в дороге и не совладал с собой. «Ваш ярл посмотрел на меня». Она промолчала, что Ярл посмотрел на нее довольно выразительно, но если Дагмар знает про сделку, значит, слышал их разговор своими ведьмацкими умениями. Видимо, охранял Рагнерсона. «Сигурд и Рори — воины», — продолжила Ло. «Они обшарили взглядом стены в поисках оружия и потайных дверей, а потом окна. Может ли из них прилететь стрела в спину?» «А куда посмотрели вы, когда вошли, мэтр?» «На стул, наверное», — удивленно отозвался Дагмар. «Себе и ярлу. Я всегда смотрю на стул. Туда легче всего подложить закладку порчу. И еще...» «В углы», — подхватила Ло. «У потолка и пола, потому что там собирается свободная сила, которую можно зачерпнуть в случае чего. Но туда посмотрели не только вы». «Ах, вот что!» — восхищенно протянул Дагмар, мгновенно сообразив и изящно поклонился. «Благодарю за урок, моя госпожа. Что ж, моя часть сделки еще проще. Я пришел сказать, что у вас красивые волосы». «И все?» — с каменным лицом поинтересовалось Ло, не зная рассмеяться или послать Лавеласа к его ярлу обсудить любовные неудачи. — Почти, — сказал Дагмар, еле слышно, глядя на нее без всякой игривости, и чутье лов взвыло, что никакими ухаживаниями здесь не пахнет. — Когда волосы такие красивые, к ним подойдет не всякая лента. Но если уж пришлась в пору, стоит ее поберечь. — Клянусь моей цели сой, я бы остался в стороне, но вам рассказали не всю легенду о Фиеле. «И будьте милосердны, госпожа, забудьте мою маленькую дерзость, иначе...» Он снова поклонился, и Локивнула, обещая. Кажется, сказанное Дагмаром могло сильно не понравиться его Ярлу. Понять бы еще, что сказал ей ведьмак, снова растворившийся в тенях, будто его здесь и не было. «Что и зачем?» Лоза кусила губу, постояла в коридоре еще чуть-чуть, а войдя в комнату, велела отогревшейся Нэнси растолкать и привести к ней прачек северянок. Ей очень нужно кое-что узнать. Эйнер вышел из комнаты, где подслушивал, словно после тяжелой драки, когда непонятно, победил ты или проиграл, но боль в отбитых кулаках и измолоченном теле уже накатывает, стирая мысли. Он вовремя замер в темной части коридора, увидев, как леди разговаривает с ведьмаком, но их уже слышно не было. Ну и плевать, ему без того есть о чем подумать». Впервые за несколько месяцев хотелось не просто напиться, а уйти в долгий запой. И пусть все катится йоту нам взад. Но пить по-черному он после смерти Мари уже пробовал и точно знал, что оно-то покатится, однако ненадолго, а потом вернется и хлестанет отмаш. Так что пить он не будет и даже к друзьям не пойдет, потому что ничьи советы сейчас не помогут». Есть вещи, которые мужчина должен решать сам, потому что отвечать потом только ему. Он дождался, пока ведьмак уйдет, а потом и леди скользнет к себе в комнату, и лишь тогда пошел дальше. Дошел до места, где она стояла, уронил ладонь на перила. Но они были холодны, как и положено мертвому дереву. Боги, как же глупо и стыдно! Как мерзко, когда тебя тыкают носом в лужу, словно нашкодившего щенка. И нечего ответить, потому что все — правда. И оскорбиться нельзя. Проклятый ярл словно вскрыл у него в душе нарыв, все это время болевший, а теперь хлынувший гноем с кровью. Действительно, разве может он, Эйнер стать настоящим мужем женщине, который изначально видел лишь королевскую милость пополам с издевкой. Кто он такой? Бастард, взятый волчью сотню из милости. Даже Мари за него отдали, потому что она была беременна и поклялась, что больше ни за кого не пойдет замуж. А потом им пришлось бежать прямо с собственной свадьбы, потому что Тан, явившийся к своему дружиннику почетным гостем, вспомнила о праве первой ночи, и получила Тейнера по наглой пьяной морде. И все эти годы он иступленно старался дать Мари и Тильде все, что только мог, не только из любви, но и помня, что увез жену из родного дома, почти как в балладах, о которых вспомнил Рагнерсон, в одном только платье и с погоней за спиной. «Благословите боги брата Мари, забывшего под окном их спальни пару оседланных лошадей», с горстью монет в сидельной сумке. И он ведь гордился, что за десять лет дослужился до помощника коменданта крепости. Что его жена и ребенок всегда в тепле, сыты и одеты, как положено семье порядочного человека. Что Мари может позволить себе и большое зеркало в комнату, и кружева на платье, и книги с яркими картинками для Тильды. Это было не меньше, чем она имела дома, и этого для их семьи было вполне достаточно. Но каким жалким все это кажется по сравнению с тем, к чему привыкла его нынешняя жена. Никогда Эйнер, хоть из шкуры вывернись, не сможет дать ей то, что легко и спокойно обещает Ярл Рагнерсон. Что он вообще может ей дать? Все, чем она встречала гостей, чтобы защитить его, Эйнера, супружескую и офицерскую честь, принадлежит ей самой. Это ее преданное. И хочется набить Ярлу красивую породистую рожу только за то, что он презрительно бросил слова о достойной вере за обиду. И о том, что эйнрумол мол, нужны были только деньги и титул. А ведь это правда, хоть и не вся. Замахиваться на титул лорда у него и в мыслях не было, но упрочить дворянство, сделав его наследным. Это ли не страшное своей недосягаемостью Мечта мальчишки-бастарда с дразнилками за спиной. Но сейчас... Сейчас от сбывшейся и многократно превзойденной мечты горько и тяжело, словно он не взлетел вверх, а упал на самое дно. Опять к нищему беглецу без имени, Невийской дубине, у которой всего имущество крепкие кулаки и бешеное желание выбраться из нужды. Да только тогда у него было ради кого выбираться. А сейчас дубина стала кирпичом, но и тот лежит не на своем месте. Так что все только морщатся, спотыкаясь о досадную помеху. И если уж совсем честно, разве Ярл не прав, что с ним леди будет лучше? Эйнер вспомнил, как увидел их рядом впервые, и в сердце снова тоскливо и гадостно защемило. Они были похожи, как две стороны одного меча. Холодная светлая сталь, золотая кровь, волк и его волчица. И таким же ледяным, ясным осознанием резала душу, что Рагнерсон сможет защитить леди от морока, который, теперь Эйнер знал точно, не остановится ни перед чем, лишь бы добраться до женщины, укравшей у него месть. Если он готов был утопить сотни северян, разве пощадит еще несколько человек? Что ему жизнь Тильды, не говоря уж о самом Эйнере? Отдать леди Ярлу будет мудро. Он отведет беду от дочери, а уж Рагнерсон свою жену защитит куда лучше, чем пограничный капитан. У Ярла сотни верных мечей, у Ярла ведьмаки. Отдать леди ему... Спасти и жизнь, быть может. Но почему же так паршиво-то? Он ведь не предает жену. Она может выбрать сама. Да, она отказалась, как и положено, порядочной женщине. И это было еще одной увесистой пощечиной, если вспомнить кое-что из их первых разговоров. Но то сейчас, сгоряча. У нее вся ночь на раздумье. А Эйнору, если завтра она решит уехать с Ярлом, Всего-то и надо отойти в сторону. Вспомнить свое место и не путаться под ногами, узнать. Проклятие, проклятие, проклятие. Если бы он рисковал только своей жизнью и судьбой, но в танцах с волками, как бы ты ни был хорош, будешь сожранным.